Глава 21. Аша Я заказала ужин с доставкой, поднялась в номер и застыла перед окном. На меня вдруг свалилось осознание происходящего. За каких-то пару дней жизнь кардинально изменилась. А что дальше? Может, зря я сопротивляюсь внутренней тьме? Уж ее-то сомнения не мучают. Уверена, Темная Альшира не будет изводить себя напрасными размышлениями. Видеозор в номере подал сигнал. Я приняла вызов. Это была симпатичная администратор Лилия. «Спуститесь в холл, пожалуйста», — попросила она напряженно. Возникла небольшая проблема. Оказалось, что номер до сих пор оформлен на господина Авера, и он изъявил желание заселиться. Я хмыкнула. Это что-то новенькое. Сейчас спущусь. Это поиски принцессы. Или Авер решил таким образом занять место Натки? Эх, надо было сразу, как только отдала ему деньги, сдать номер и снять новый, уже на свое имя. Я спустилась на лифте. Чутьё буквально вопило, намечается что-то плохое. Когда лифт достиг первого этажа, я уже примерно знала, Что меня ждет? Администратор сжалась за стойкой. В холле стояла стража во главе с мрачным Авером, а Видастер с принцессой тоже были здесь. И Надка, куда же без нее? А лица-то у всех какие злорадные. Авер коротко распорядился, и два стражника заняли позицию справа и слева от меня. Сам он тоже подошел и тихо сказал: "Ты еще можешь спастись. Я помогу тебе." если согласишься быть со мной. Спасибо. Мой ответ остается прежним, — ответила я без задержки. Как бы там ни было, хозяин мне не нужен. Ни Авер, ни Авидастер, ни даже Врат, если вдруг он изъявит желание принудить меня к чему-то против воли. Он отошел едва заметно покачав головой. «Что происходит?» — спросила я громко, хотя прекрасно поняла, в чем дело. Ну, теперь-то понятно, почему врата так срочно вызвали к королю. Они знали, что не справятся с ним, и решили все провернуть по-тихому, в его отсутствие. По их расчетам, когда он вернется в гостиницу, меня уже тут не будет. — Вас выдворяют из Переслея! — хмыкнула принцесса Наанна. Ваш жених предъявил нам неоспоримые доказательства того, что вы официально являетесь его невестой и собственноручно расписались в подтверждающих это документах. Кроме того, вы заключили с ним договор, на основании которого он имеет ряд дополнительных прав. К примеру, для выезда за пределы мира вы должны были получить его письменное соглашение, закрепленное магической печатью. Вы можете его предъявить. Я промолчала. Но принцессе Наане и не нужен был ответ. Так я и думала, сказала она. А еще вас подозревают в связи с одним из самых разыскиваемых бандитов. Есть свидетели, которые видели вас вместе. Более того, у нас есть информация, что бандит делал вам дорогие подарки. Я усмехнулась и кинула взгляд на Натку. Тоже мне, свидетельница. Вряд ли кто-то другой рискнул бы свидетельствовать против Грагула. А она готова в лепёшку разбиться, чтобы мне отомстить. Ненависть и зависть разъедают ее изнутри. Я чувствую их. И вы, конечно, хотите, чтобы я вам сказала место, где бывает этот бандит, чтобы ваши тайные службы могли его схватить? Насмешливо уточнила я. Что ж, я готова. Этого не требуется. За вас поручился господин Авидастер. Если вы немедленно покинете Переслей, то вам не будут предъявлены обвинения. Интересно. А как же официальное разбирательство? Мне кажется, вы недостаточно хорошо изучили предъявленные документы, и поправьте меня, если я ошибаюсь. Вряд ли у вас есть больше одного свидетеля моей связи с Грагулом. Да и этот свидетель пристрастен, что очень легко доказать. В разбирательстве нет никакой надобности. Решение уже принято. Нашей подданной вы не являетесь. Если власти вашей страны пожелают, они могут сами организовать суд в соответствии со своими законами. Схватить ее. Я смотрела на кольцо Грагула. Можно было бы его вызвать, но тогда я, скорее всего, точно буду объявлена вне закона. Придется прятаться. Возможно, он выделит мне место на рынке Межмирья. Но разве же это свобода? Был еще один способ — выпустить тьму, сломать все барьеры и позволить ей захлестнуть себя. Что-то мне подсказывает, эта жалкая кучка вооруженных стражников для нее безобиднее новорожденных младенцев. Но сделать это никогда не поздно. Пожалуй, немного подожду. Вдруг представится способ выкрутиться и без крайних мер. Меня взяли под руки. «Я говорил тебе». «Ты будешь моей или ничьей!» — победно провозгласил Авидастер, глядя на меня с триумфом. Он уже предвкушал, как будет наказывать меня за непослушание. Внезапно один из стражников вскрикнул и отдернул руку. От его ладони исходил черный дым. Там отпечатался ожог в виде руны. «О, вот и выход!» Воспользовавшись общей растерянностью, Я вырвала вторую руку и положила ее на плечо, а потом вслух воскликнула: Аша! Что она делает? Завопила видастр. Он очень боялся лишиться желанной добычи, ведь у себя в голове он уже праздновал победу. В центре холла прямо в воздухе возникла прореха, исходящая черным туманом. Из нее вышагнул высокий андареец в плаще. Теперь, когда рядом не было долговязого ура, Аша действительно выглядел высоким. а видастр был ниже него на целую голову. «Что происходит?» Голос Аши звучал так жутко, что даже стражники немного попятились. Авидастр застыл с открытым ртом. Видимо, ему не доложили о моей дружбе с андорийцами. Однако, в отличие от меня, он хорошо понимал, на что они способны. Кстати, а почему Надка ему ничего не рассказала? Может, боялась, что тогда он передумает за меня бороться? Побледневшая Наана низко поклонилась и, запинаясь, сказала. Глубоко уважаемый наследный принц из Великой Андоры, тут произошла небольшая ошибка. Вы предложили этой девушке стать вашей невестой, но выяснилось, что у нее уже есть жених, с которым имеется письменное соглашение. На этом месте Авидастр захрипел. Информация о том, что мне предложил стать невестный наследный принц из Андоры, окончательно подкосила его. «Кроме того, ее подозревают в связи с бандитами, поэтому мы всего лишь хотим выдворить ее из Переслея», — продолжала Наанна. «Насколько я знаю, вы чтите законы других миров и...» Не дослушав, Аша медленно повернулся ко мне. «Олеша, ты в порядке?» — спросил он. «Нет, меня подставили, Аша. Этот человек так хочет обладать мной, что подделал документы». Я кивнула на находящегося в предумарочном состоянии замминистра. А принцесса Наана видит во мне конкурентку, поэтому охотно поддержала этот омерзительный спектакль, даже не удосужившись, как следует проверить предъявленные доказательства. «Но это безумие! Вы не можете верить словам преступницы!» Начала было на Анна и тут же заткнулась, отступив назад. Тень Аши начала расти. Она поползла по полу, заполняя собой пространство. Раздались первые вопли ужаса. Кто-то из стражников тоненько взвизгнул: Мама! Авер метнулся к остолбеневшему администратору гостиницы и спрятался за стойкой. В холле потемнело. Это выглядело очень эффектно. Особенно, когда сам андареец вдруг вытянулся вверх и раздался в плечах, а затем скинул плащ, из-под которого брызнул мрак. Чернильная тьма стремительно заволокла все вокруг. Крики потонули в ней и стихли, словно издавшие их захлебнулись в вязкой темноте. Длинные, худые, но удивительно сильные руки сомкнулись на моей талии капканом. «Тебя никто не тронет, Олеша, прошелестел зловещий голос над ухом. «Одно твое слово, и отсюда никто не выйдет живым». Я в этот момент подумала о том, что так и не увидела, как выглядит мой потенциальный жених. На ощупь вроде вполне себе плотный, руки жилистые, очень твердые, пальцы удлиненные. Я чуть погладила их, прислушиваясь к ощущениям. «Когти! Ну, а чего я ожидала от разумного хищника?» Он ждал моего ответа. Его жертвы ждали моего приговора, а я думала совсем о другом. «Как же ты выглядишь, интересно!» — пробормотала я. «Меня невозможно увидеть, Олеэша!» Спокойно, словно мы вели светскую беседу, пояснил наследный принц. «Мой истинный облик вечно скрыт во мраке. Мрак — часть моей сущности. Но если бы я и мог отдернуть завесу тьмы, боюсь, человеческие глаза не вынесли бы увиденного. Я хмыкнула. Это он так витиевато назвал себя чудовищем? Забавно. Получается, согласись, я на свадьбу, я никогда не увидела бы тебя, даже во время э, более тесного взаимодействия? Страшно заинтересовалась я, в красках представляя себе возможную семейную жизнь. «Я принял бы приятный тебе облик», — неожиданно огорошил Аша. Кажется, его совсем не смущал проявленный мной интерес к интимным аспектам. «А ты так можешь? Сколько открытий за один раз?» «Могу. Почему же тогда вы не делаете этого для других?» Зачем? Они недостойны наших усилий. Кроме того, это один из механизмов, помогающих охотиться. Принимать облик приятной жертве, чтобы приманить ее и внушить ложное чувство безопасности. Показываясь в плащах, мы тем самым демонстрируем, что пришли не на охоту, а на переговоры. Я искренне рассмеялась, оценив иронию. Ты смеешься, Алиеша? выдохнул Аша. И хоть он по-прежнему говорил ровно и безэмоционально, я без труда улавливала все, что он хочет сказать. Например, сейчас ему захотелось узнать о причинах моего веселья. Я подумала о том, что механизм для охоты на жертв с той же эффективностью можно применить и к охоте на девушек приманить желанной личиной, внушить ложное чувство безопасности, а потом, когда она привяжется, Раскрыть правду и утащить к себе в убежище. Аша гулко хмыкнул. Честное слово. Впервые услышала от него что-то, что можно расценить как смех. Кажется, я умудрилась позабавить чудовище. «С тобой бы это сработало?» — внезапно заинтересовался он. «Хороший вопрос. Прямо сейчас, пожалуй, нет», — подумав, ответила я. Но до недавнего времени я была закрытой, замкнутой, скромняшкой. Так вот та, скромная Альшира, так боялась мира, что должна была бы сначала основательно привыкнуть к новому знакомому и начать доверять ему, прежде чем допустить даже мысль о возможных отношениях. Аша замолчал. Он размышлял. Интересно, о чем? Хотелось бы подглядеть в его мысли». «Я бы дал тебе привыкнуть. У тебя было бы столько времени, сколько нужно», — наконец изрек он, — «если бы ты согласилась стать моей невестой». Я повернулась в его руках и задала вопрос, который интересовал меня с того самого момента, как на вечеринке Аша сделал мне предложение. Точнее, его сделал от его имени Ур. «Что привлекает тебя во мне?» «Ты сильная, опасная». Руки сжались крепче. Несмотря на свистящий шепот Аши, я почему-то упорно слышала почти кошачье мурчание. Словно внутри меня работал встроенный переводчик, который адаптировал его интонации в понятные для меня. И сейчас, кажется, жуткий андариец выражал восхищение. Я вдруг почувствовала, как великое его желание обладать мной. Мрак внутри тебя огромен, больше, чем у кого бы ты ни было. Ты борешься с ним. Ты не хочешь, чтобы он тобой владел. Я могу помочь приручить его, управлять им. Ты видишь его, да? Почему-то шепотом спросила я. Да, Алеша, я один из тех, кто может увидеть. Если ты согласишься стать моей невестой, Я получу официальное право разорвать любого, кто хотя бы даже подумает о том, чтобы причинить тебе вред. А когда ты сказал, что если я пожелаю, то никто не выйдет из комнаты, ты, получается, действовал вне закона? Улыбнулась я. Да, у меня могут быть проблемы, но я готов рискнуть ради тебя, Олеша. А какие проблемы у тебя могут быть? Заинтересовалась я. Мне казалось, что окружающие сделают что угодно, лишь бы не связываться с андорицами. Разве твои сородичи не примут безоговорочно твою сторону, если у местного короля возникнут к тебе претензии? Нет. Андора стремится поддерживать порядок и налаживать контакты с другими мирами. Мы не хотим, чтобы у богов появились причины покарать Андору. У нас есть Прородитель, древнейший из демонов, который приложил много стараний, чтобы сделать нас теми, кем мы являемся. Когда-то давно он оказал бесценную услугу богам, и они разрешили ему воплотить мечту, создать сверхрасу. Мы носим в себе его тьму. Мы, его потомки, результат его усилий, возможно, промежуточный. Но если хотя бы часть андарийцев перестанет соблюдать правила и позволит своему внутреннему мраку взять вверх, ты станешь слишком опасным для Вселенной. Такое уже было. Нас просто сотрут. Я завороженно слушала объяснение Аши. Уверена, он не рассказывал этого никому из людей. Хотела бы я услышать эту историю целиком, с подробностями. Но сейчас, пожалуй, не время. Принцесса Наана утверждала, что кто-то из андорийцев откусил голову прошлому королевскому советнику всего лишь за оскорбление. Внезапно вспомнилось мне. «Дело было не в оскорблении. Мы хорошо чувствуем внутреннюю тьму. Видим, когда кто-то замыслил что-то ужасное, и умеем анализировать. Советник собирался использовать технологии Андоры в очень плохих целях. Оскорбление стало лишь поводом. «Это ты расправился с ним?» «Нет. Ур. Он меня опередил, а люди все истолковали по-своему, как всегда». «Неудивительно», — пробормотала я. «И последний вопрос, Аша. Вы питаетесь людьми?» «Нет, Алеша. был мне спокойный ответ. Я немного подождала, ожидая пояснений но их не последовало. А, ну ладно. Мы немного помолчали. Я размышляла, Аша терпеливо ждал. Не надо никого здесь убивать, решила я наконец. Лучше отведи меня в приемную короля, если ты знаешь, где она находится. И если позволишь, ответ по поводу помолвки я дам позже. Как пожелаешь, Алеша? Сильные руки разжались. Мне показалось, что он сделал это неохотно. «Шагни вперед. Я послушалась. В лицо пахнуло холодом, а через мгновение я вышагнула на пушистый белый ковер. В помещении было светло. Я зажмурилась с ней привычки. «А мне плевать на закон!» В голосе врата слышалась угроза. Кажется, он был на грани. «Я не дам ее. «О, создающая!» прервали его. Я, наконец, проморгалась и увидела троих. Мужчину из карманного видеозора, врата, а также нашего министра с собственной персоной. Причем я прекрасно знала, как он выглядит, а вот он смотрел на меня с недоумением. Король отвесил низкий поклон. Я сначала растерялась, а потом обернулась и поняла. «Аша!» Он последовал за мной и сейчас стоял чуть позади, прямо за плечом. «Что угодно послу из Великой Андоры! Король пришел в себя первым. В отличие от нашего министра, он неоднократно имел дело с андорийцами. Я уверена, что министр тоже отлично знал, что они из себя представляют, но вряд ли встречался с ними лично. В нашем городе я ни разу не видела жуткие фигуры в плащах. Как бы там ни было, министр смотрел на моего сопровождающего с ужасом. Враджа стоял неподвижно, плотно сжав губы. Трудно было сказать, о чем он думает. «Алеша просила о помощи. Я пришел помочь». Отозвался Аша и замолчал, не считая нужным что-то добавлять к своему развернутому объяснению. Очевидно, собеседникам предлагалось догадаться самим, о чем речь. К их чести они пытались. В какой-то момент мне стало их жалко, и я решила помочь. «Ваше Величество, господин министр, дело в том, что высокородный наследник престола королевства Рахаша из мира Андора любезно согласился мне помочь разобраться в одной пикантной ситуации, которую, как я полагаю, вы и обсуждаете в данный момент». «Наследник престола?» Нервно сглотнув, пролепетал министр. В первый момент король остолбенел, а потом до него дошло. «Так вы та самая девушка, которой сделали предложение на вечеринке?» «Да, и я та самая девушка, которую сейчас пытаются насильно выслать из Переслея с помощью поддельных документов и лжесвидетелей». «Но... постойте-ка...» «Врат, дружище, почему вы не упомянули, что эта девушка пользуется особым расположением наших глубокоуважаемых гостей из Великой Андоры? «Это что-то меняет?» — глухо и враждебно спросил Мак. «Вы только что убеждали меня, что это не наши проблемы. Наша задача — как можно скорее избавиться от неудобной гости. Зачем из-за какой-то девчонки конфликтовать с соседями? Ведь это ваши слова». Король аж вспотел. «Вы неправильно меня поняли. Я не это имел в виду». «Правда? А что же тогда?» Насмешливо уточнил врат. Его величество затравленно посмотрел в сторону темной фигуры, вокруг которой раздраженно плясали клочья мрака, и торопливо заговорил, обращаясь непосредственно к Андорицу. «Глубоко уважаемый наследник престола!» «Вам совершенно не о чем э, волноваться», — он с трудом подбирал слова. Обычные формулировки по отношению к каше выглядели как минимум нелепо. «Я уверен, произошла ошибка. Разумеется, никому и в голову не придет принимать на веру чужие наветы. Господин министр, вы согласны?» «Я...» — министр снова сглотнул, с огромнейшим трудом беря себя в руки. «Просто... простите, я, кажется, поторопился с выводами. Я обязательно перепроверю лично все доказательства, но уже сейчас могу заявить, что, скорее всего, произошло недоразумение». Я едва не расхохоталась. Стоило появиться Аша, и все сразу вдруг озаботились проверкой липовых доказательств. Более чем уверена, проверка будет проведена по всем правилам. Вряд ли министр захочет сталкиваться с андорийцами. Судя по его виду, всю информацию об андорийцах он почерпнул исключительно из страшилок. «Разрешите покинуть вас и немедленно начать разбор этой ситуации?» — спросил он почему-то у Аши, а не у владельца приёмной. Тот величественно кивнул капюшоном. Министр торопливо поклонился и с явным облегчением удалился из приемной короля. Король с завистью посмотрел ему вслед. Чуть позже, когда мы втроем покинули приемную и находящегося на грани нервного срыва короля, я повернулась к Ашше и сказала. «Спасибо. Ты снова мне помог. Даже не знаю, чем я могу тебе отплатить». «Подумай над моим предложением, Алеэша». Чуть помолчав, отозвался он. Если согласишься, никто больше не сможет оговорить или подставить тебя. На твоей стороне будет вся мощь Андоры. Непременно подумаю, заверила его я, чувствуя спиной острый взгляд Врата. В воздухе возник клубящий седьмой портал. В гостиницу, прошлестил андорец. Ты очень внимательный. Могу я попросить тебя не ходить вслед за мной. Боюсь, после твоего сегодняшнего появления там не все могут пережить повторный визит. А мне хотелось бы как можно скорее договориться о смене номера и, наконец, отдохнуть. Я очень устала. Конечно, Аша никак не продемонстрировал возмущения или несогласия. Единственным, что он сказал, было: Ты знаешь, как меня вызвать, Алиэш? Я? благодарно кивнула и шагнула в портал.